Глава 18. Остаток дня мы с Луишем провели вдвоем за разговорами. Зря я думала, что ничто не может отвлечь моего друга от плиты, кроме новых рецептов, концерта Рэчера Фреша и противной Риши. Оказалось, что я тоже важна для него настолько, что Луиш может провести вечер со мной, а не в пиццерии. И это оказалось неожиданно приятно. Я рассказала ему о визите Аарона, который он совершил, чтобы предупредить о пропаже герцога Буркингемского, обо всех его оговорках и моих догадках. Луиш удивленно пялил глаза, но кивал, соглашаясь, что я могу быть права. «Ты понимаешь, Луиш, какие ты перспективы открывает перед нами?» Вещала я торжественно и трясла рукой, в которой держала кружку. Хорошо, что лимонад я уже выпила, иначе облила бы всех. «Какие?» – улыбнулся он. «Ну, допустим, Аарон на самом деле дракон. Но какой с этого толк? Он даже летать не может». чего ты взял?» «Трудно летать, если боишься высоты», – резонно заметил Луиш. «Афона Аарон боится высоты». «Или просто хорошо притворяется!» Тряхнула я головой полностью уверенно в своей правоте. И Луиш не нашел, что возразить. Ушел он, когда стало смеркаться. Я же осталась одна и стала размышлять, чтобы такое сделать, чтобы вывести дракона на чистую воду. Нечего скрывать свою настоящую сущность от жителей города. Пусть все знают, что драконы это совсем не вымысел. И вообще, жаль, что дракон у нас только один. А то можно было бы устроить регулярные полеты между городами. Эдакие драконии авиалинии. Кажется, я о таком даже читала. Вот было бы здорово! Никаких тебе телег, повозок и карет. Сел на дракона, вжух, и через пару часов в столице или через пять минут в драконе крепости. Там даже посадочная площадка уже есть. Ничего делать не надо. Только договориться с Харашем об аренде». «Сью?» Тихий шорох за окном отвлек меня от мечты о полетах. «Это я, Хараш. Пусти. Надо поговорить». И вот вроде бы я не хотела с ним разговаривать, даже пускать его не хотела но взбудораженная мыслями о драконьих авиалиниях совсем забыла о своем решении и, распахнув окно, впустила Хараша к себе в квартиру. «Сью!» Кинулся он ко мне обниматься, но я ловко увернулась. Это было легко. Настоящая внешность моего бывшего возлюбленного не приводила меня в трепет, и я решила высказать ему все, что думаю. И чтобы он не лез обниматься, села в кресло и кивнула, приглашая присесть напротив. Хараш, обиженно поджав губы, плюхнулся точно так же, как раньше, когда он не был аристократом. Я вздохнула. И чего он на меня обижается? Это он меня бросил, а не я его. Если ты пришел сюда, чтобы попытаться возродить наши отношения, то у тебя ничего не выйдет. «Понимаешь?» Я вздохнула. «Я же любила не тебя, того, кем ты притворялся, мальчишку-секретаря. А ты, настоящий ты, совсем другой. И у меня к тебе ничего нет, кроме обиды за обман». Я на мгновение замолчала и добавила. «И недоумение, как ты мог мне понравиться? Ты совершенно не в моем вкусе, хорош, «Неужели тебе так важна внешность?» — выпалил Хараш, словно не услышав ничего другого. «Что ты готова отвернуться от меня, только из-за цвета волос?» «И длины», — вздохнула я. «Знаешь, раньше, пока я не увидела тебя в приемной фон Байрона, мне было плевать на все. Главное, чтобы мужчина был очень богат и знаменит». А потом, когда мы были с тобой, я поняла, что мне не нужно богатство. Мне нужен человек, который бы любил меня по-настоящему. Но сейчас я понимаю, что хочу немного другого. Я хочу доверять тому, кого я люблю, и знать, что он никогда меня не обманет. Понимаешь? Хараш сокрушенно вздохнул и кивнул. А я закончила. Но какими бы качествами я не наделяла мужчину, которого хотела бы видеть рядом с собой, это всегда был высокий блондин с синими глазами. Так что да, внешность для меня важна. Но у нас с тобой ничего не вышло совсем не поэтому, этому, Хараш. Ты врал мне, и ты бросил меня, решив жениться на другой. Но тем не менее ты пустила меня». Он потянулся ко мне и попытался обхватить мои ладони. «Значит, ты все еще хочешь быть со мной?» «Нет», — убрала я руки. «Я пустила тебя потому, что задумалась. Ты знаешь, что у нас в Большом Куше живет дракон?» Хараш кивнул. «Ты познакомилась с фон Аароном?» «С ним», — подтвердила я. «Но только Хараш, мне кажется, он и есть тот самый дракон, о котором ты мне рассказывал, но ну, из легенды. А его фамилия и все остальное — это так, для отвода глаз, чтобы никто не догадался, кто он на самом деле». Я второй раз за день рассказала о своих подозрениях, но если Луиш воспринял мои слова как шутку, то Хараш слушал внимательно и совсем не улыбался». А потом немного подумал и заявил. «Если бы это рассказал мне кто-то другой, Сью, я бы посмеялся. Но у тебя есть удивительная способность видеть то, что не видят другие. А значит, вполне может быть, что ты права. И что ты теперь собираешься делать?» К фон Аарону мы отправились на следующее утро. Вместе. Хараш вчера сам предложил сопровождать меня, надеясь остаться на ночь, но я выпроводила его из дома сразу, как мы закончили нашу беседу. Все же Хараш не Луиш, он понимает меня гораздо лучше, и я буду рада, если мы сможем остаться друзьями. Наш потенциальный дракон на окраине города в доме, спрятанном за высоченной каменной стеной, которая была почти такой же высокой, как в драконьем замке. Даже если дракон разгуливает там в своем истинном обличии, снаружи никто этого не заметит. У меня даже голова закружилась, когда я попыталась рассмотреть ее высоту. Мы как раз дошли к воротам вполне себе обычного размера, которые на фоне огромных стен казались лазом для животных. «Тебе не кажется, что у них совсем не зря такие высокие стены?» Повернулась я к Харашу. «Усадьба драконов была построена очень давно», — ответил Хараш. «Это один из самых старых домов в городе». Я хмыкнула. «Как интересно!» «Но интереснее всего было другое. Если судить по высоте, эти стены должно быть видно с другого конца города». Но это совсем не так. Я ни разу их не замечал, хотя мы с тобой обошли почти весь город. Да и сейчас, Хараш, пока мы не вышли на эту улицу, я ткнула пальцем в короткую тупиковую улочку из нескольких небольших деревянных домиков, залитых ярким утренним солнцем. Ничего не было видно. И этого просто не может быть. Хараш удивленно покрутил головой, как будто бы только заметив то, что сразу бросилось мне в глаза. «И правда!» Пробормотал он растерянно, снова становясь похожим на ненастоящего себя. «Я уже был здесь однажды, относил документы, но мне даже в голову не пришло, что тут есть какая-то странность. А ведь эти стены на самом деле должны быть видны с другого конца города». «Они же почти такие же высокие, как в драконьем замке!» «Угу!» — кивнула я. «Но это еще не самое странное, Хараш. Солнце всходит там». Я махнула рукой вперед, обозначая восток. «Значит, мы пришли с запада. И сейчас вся улица должна быть в тени, которая отбрасывают эти стены. Но смотри сам!» Все дома освещены солнцем, как будто бы этого дома и вовсе нет. «Хм...» — хмыкнул Хараш. «Верно. Но, Сью, как такое может быть?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Округлила я глаза. «Я-то откуда знаю? Я здесь вообще в первый раз!» Но... — улыбнулась. «Сейчас мы это узнаем. Теперь хитрая ящерица...» «Не уйдет от ответа!» И я решительно нажала на кнопку звонка у ворот. Вполне себе такую привычную кнопку. Такой дверной звонок был у моей бабушки дома. И даже трель раздавшаяся внутри, звучала точно так же. «Ох, чую! Все не так просто!» Не удивлюсь, если герцог Буркингемский приложил руку к его созданию. Не этот, конечно, который стоял рядом со мной, удивленно выпучив глаза и теребя на затылке противно короткие черные волосы, а настоящий, который пришел из нашего мира. «Кто там?» Раздался тихий скрипучий голос какого-то старика. «Это я, Мэр Сью Тут же отозвалась я. «Откройте, я хочу поговорить с вашим хозяином!» «Господином фон Аареном!» «Господин фон Аарон никого не принимает, но вы можете обратиться к его секретарю, чтобы вам назначили встречу!» «Что?» Возмущенно отозвалась я. «Эй, старик, ты плохо услышал? Я Марсью! Немедленно открой!» Но мерзкий старик даже не ответил. То ли просто стоял молча, то ли вообще ушел. «Давай я!» Хараш оттолкнул меня плечом, протиснулся вперед и нажал кнопку звонка. «Кто там?» Произнес тот же голос. «Вот заладил, как попугай!» Я собиралась закричать, но Хараш успел первым. «Герцог Буркингемский господину Фунаарену с визитом!» Торжественно провозгласил он. Вы, «Выпидрежник!» — успела хмыкнуть я до того, как ворота мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, распахнулись. «Прошу вас, ваша светлость! Господин Фунаарен будет рад вас видеть!» «Я же задохнулась от возмущения!» «Вот, значит, как!» «Успокойся, Сью!» Хараш цепился в меня и потащил за ворота. «Мне кажется, это еще одна странность вроде тех, что увидела ты. Смотри, во дворе никого нет, хотя я был уверен, что старик стоял прямо за воротами». «А ведь и правда, за воротами было пусто, совсем!» К дому через сад вела абсолютно прямая широкая дорога, на которой не было ни души. Но где же старик, который говорил с нами? В странности дома драконов на этом не закончились. Дом, похожий на небольшой замок, просто не мог находиться так далеко от стен. У нас в Большом Куше просто не было столько места. От мэрии до дома фона Аарона, который находился на окраине, Мы ехали на извозчике минут 30, а сейчас примерно столько же шли от ворот до входа в дом. Или в замок. Или в дом-замок. Как будто бы уменьшенную копию драконьего замка разобрали на компоненты, а потом прицепили их к стенам нормального обычного дома. Вроде как декор, но функциональный. Получившееся строение выглядело очень странно. Но в то же время в нем была своя необычная красота. «Ничего не понимаю», – пробормотал Хараш. «Я же уже был у Ну, когда приносил документы, и у него был нормальный обычный дом, а не вот это вот. Кто вообще смог построить такое? По всем естественным законам природы это строение давно должно было развалиться. «Смотри!» – кивнула на подъемный мост, обозначавший вход. «Мост почти такой же огромный и тяжелый, как в замке, крепится к обычному парадному входу. По идее, эта стена должна была рухнуть под его тяжестью. А она стоит!» Я кивнула. Архитектор этого дома-замка явно был конченый псих. «Наверное, это какая-то особая драконья магия. Попыталась я найти объяснение. Как у твоего предка в мэрии?» «Может быть», — согласился Хараж и хмыкнул. «Чем же еще объяснить такие чудеса? И не только в строительстве, но и в саду. Это же какой-то бред. Как такое может быть?» Он махнул рукой в бок, заставляя меня вглядеться за деревья, росшие вдоль дороги. Сад вокруг тоже был каким-то неправильным. Аккуратные стриженные лужайки с зелеными фигурами и мраморными статуями полуобнаженных мужчин и женщин соседствовали с заросшими непроходимыми зарослями, в которых можно было заблудиться. Но это было не главное. Сразу за аллеей, ограничивающей дорогу, пространство как будто бы вспучивалось пузырем, Как будто бы смотришь через лупу, и там в саду было гораздо больше места, чем могло было бы быть. Бред какой-то, пробормотала я и незаметно ущипнула себя за бок, чтобы убедиться, что я не сплю. Убедилась, не сплю. Согласен, кивнул Хараш. Точно, бред.